Глава 9. Виктор. Мгновение Горбовский думал, что встреча не была случайной. Но на лице Иры, когда она осознала, кто стоит перед ней, отразилось такое искреннее изумление, что он отмел эту мысль как бредовую. «Привет», — сказал Виктор осторожно и нервно улыбнулся. Точнее, даже дернул губами. Не до улыбок ему было сейчас. «Я...» «Могу сесть с тобой?» Удивительно, но на лице Иры не отразилось ни малейшей неприязни. И когда она кивнула после этих его слов, то будто бы даже не задумалась. И взгляд ее не полнился презрением. Удивлением, да, но больше никаких эмоций в нем не было, ни радости, ни отвращения, ничего. Виктор сел напротив и только собирался задать следующий вопрос, как к нему подскочила официантка. «Прошу прощения!» Девушка держала в руках чашку с его кофе. «Вы не допили?» «Да, спасибо». Горбовский благодарно кивнул. Про кофе он совсем забыл, но промочить горло хотелось. «Что-нибудь еще?» Вежливо поинтересовалась официантка, поставив чашку перед Горбовским и выпрямившись. «Может, десерт?» «Нет». Он покачал головой и замер, когда Ира сказала. «А мне принесите, пожалуйста». «Штрудель с вишней и обычный черный чай». «Господи!» «Двенадцать лет Виктор не слышал ее голос. Двенадцать лет!» «А он все такой же, каким был в молодости. И точно так же действует на него, словно прижавшийся к телу пушистый котенок. Ты по-прежнему любишь вишню». Улыбнулся Виктор, кашлянув, когда официантка отошла. «Ничего не изменилось?» ответила Ира спокойно, не отводя глаз, но в ответ не улыбнулась. И эта фраза «ничего не изменилось» сразу приобрела двойное дно. Действительно, между ними ничего с тех пор не изменилось. Абсолютно. Я сюда случайно зашел. Решил все-таки объяснить Виктор. После вчерашнего, точнее, ночного, отправился гулять по городу и как-то умудрился добраться до этого ресторана. Не помнишь, как он назывался в то время? «Помню. Штрудель?» «Точно. Тогда штрудели здесь были вкусные. А сейчас?» «Не знаю. Вот как раз и попробую». Ира отвечала невозмутимо и кратко, так же, как и ночью, когда Горбовский сыпал на нее своими вопросами. И от этой безэмоциональности, граничащей с безразличием, Виктору стало плохо. «Хоть бы вновь увидеть в глазах Иры искорку ласкового тепла, как раньше». Тогда в ее взгляде отражалась любовь. Всегда отражалась каждый день и час, каждую секунду. Но Виктор этого даже не осознавал. Не понимал, что обладает чудом, что ему колоссально повезло в жизни встретить настоящую глубокую любовь. Он просто не думал об этом, до тех пор, пока не потерял. Но нет, не может Ира быть настолько безразличной сейчас к нему. Для чего ты ведь она шла сюда, в этот ресторан? «Еще и в красном платье?» «А ты... кого-то ждешь?» Выпалил Виктор, внезапно осознав, что действительно мог помешать. И чуть не умер, когда Ира неожиданно усмехнулась. Иронично и немного ядовито, но все же это было уже больше, чем безразличие. «Ты ни капли не изменился», — сказала она это, тем не менее, абсолютно ровно. И глаза не потеплели. «Все такое же. Сначала делаешь, а потом думаешь» ты права». Виктор кивнул и, не думая, отрицать очевидное. «Мне и в голову не пришло, что ты можешь быть занята. Я просто увидел похожую на тебя женщину, захотел проверить, встал и подошел, а потом уже не мог остановиться». И рассмотрела на него с холодной внимательностью, и ничто в ее лице не говорило ни о малейшем волнении. Хотя Виктору, когда он представлял их возможную встречу раньше, всегда казалось…» что бывшая жена будет нервничать и дергаться, попытается быстро убежать. Но ничего подобного. Ира вообще не дергалась, сидела ровно как влитая и даже не думала убегать. «Беру свои слова назад», — вдруг продолжила она, вновь усмехнувшись. «Ты все же изменился. Раньше на подобное замечание ты обязательно вспылил бы». «Не отрицаю». «Но ты не ответила. Ты кого-то ждешь?» «Нет. Кратко, ясно и четко. Без эмоций, но...» «Тогда почему...» Виктор задохнулся. Его, в отличие от Иры, эмоции захлестывали. «От отчаяния до острой безнадежной влюбленности в собственную жену. Бывшую жену. Почему ты... здесь?» «Я снимаю квартиру недалеко отсюда. Решила пройтись, увидела знакомые места и зашла» оплати, платье, потому что вечером иду в театр?» Не хотелось возвращаться для того, чтобы переодеться. Теперь ответ не был кратким, но тоже четко и по существу. Однако в нем было за что зацепиться, чтобы задать дополнительные вопросы, которые так хотелось задать. Но в этот момент принесли заказ Иры, и Горбовскому пришлось подождать с дальнейшими расспросами. Официантка поставила перед его бывшей женой чашку с чаем и тарелку со штруделем, пожелала приятного аппетита и удалилась. В воздухе сразу аппетитно запахло сладкой выпечкой. Уютно и умиротворяюще. И этот запах от чего-то придал Виктору немного смелости. "Снимаешь?" повторил Горбовский осторожно. "Главное не спугнуть Иру своей настойчивостью". "Но я ведь оставил вам нашу квартиру". Слово "нашу" резануло ножом по сердцу, и рана моментально наполнилась кровью, засаднила. Горбовский непроизвольно поднял руку и положил ладонь на грудь. Нашу. Давным-давно они сыры называли себя мы, и все, что находилось вокруг, было наше. Сколько же тепла, счастья и радости в обычных местоимениях оказывается. А он и не знал об этом когда-то. Оставил, подтвердила Ира с прежней невозмутимостью. Но мы с Максом и Ришкой не могли там жить. «Я ее продала, купила новую. Там сейчас живут Марина с мужем, не хочу им мешать. Максу тем более. У него новая девушка, они только начали жить вместе. Ты же в курсе, что он взял ипотеку? Ты вроде бы помогал ему с первым взносом». «Да, в курсе». Горбовский вздохнул. Вновь стало неприятно. Он ощущал себя выброшенным на обочину жизни и совершенно ненужным предметом. Но не совсем. Про новую девушку не в курсе. Я и сама недавно узнала. Макс вчера с ней на выписку Кришки приезжал, а до этого ничего не говорил. Вроде как боялся сглазить». «Сглазить?» Виктор поднял брови. «А он верит?» «Верит», — спокойно кивнула Ира, и Горбовский не стал спорить, ей виднее. он так кажется, не слишком в курсе, во что верят и чем живут его дети. «А как ее зовут?» «И где работает?» «Я про девушку Макса». «Я поняла, что не про Ульяну». «Ее зовут Лера. Она работает барменом в клубе Макса». Ира потянулась за сумкой и достала из кармана мобильный телефон и протянула его Виктору. «Держи. Зайди в галерею, посмотри вчерашние фотки. Там много еще». От волнения темнело в глазах, и Горбовский с трудом набрал пароль. Уточнять, какой он у Иры на телефоне не стал, понимал, что дату рождения близнецов Ира поменяет только в случае крайней необходимости. «И точно». Пароль был прежним. А через минуту Виктор словно куда-то улетел, погрузившись в жизнь своей давно потерянной семьи, жизнь, которая была ему доступна теперь только на фотографиях.